Глава 59. Амалия Вересаева. Дима привозит нас в довольно тихий ресторанчик, где есть совершенно роскошная детская комната. Ого! — восклицаю, рассматривая мечи, конструкторы и прочую детскую радость. Еще лабиринты и крошечные горочки, рассчитанные как раз на мелкотню, которые уже самостоятельно ходят, но про опасности еще не думает. «Я сюда как-то с Платоном и его дочкой приезжал», — объясняет Дима и осторожно берет у меня из рук сына. Тот до сих пор сладко спит, и мы говорим в полголоса. «Давайте я подержу вашего малыша, пока вы раздеваетесь и выбираете столик». Возле нас материализуется улыбчивая девочка в форме официантки. Когда проснется, за ним могут присмотреть в игровой зоне, пока вы обедаете. Ланской отдает демьяшу, а я настороженно смотрю, как девушка его берет. «Не беспокойтесь, у меня большой опыт обращения с детишками», говорит она, заметив мой взгляд. «Своих двое». Плюс племянников целый детский сад. Ого, еще раз удивляюсь. Это внучка хозяйки ресторана. У них семейный бизнес, а в семье много детей. Так что да, тут к малышам все с душой. Объясняет Дима мне на ухо, помогая снять куртку. Когда выбираем столик поближе к игровой зоне, я все-таки забираю сына на руки. Как-то спокойнее, когда сама его держу. Ланской садится напротив, открывает меню и неожиданно спрашивает. Ты грудью уже не кормишь? Ему 15 месяцев, какая грудь? Отвечаю на автомате и только потом спохватываюсь. Вообще, что за вопросы? Я лично тоже считаю, что нужно до года кормить и хватит. Но знаешь, всякое бывает. Невозмутимо отвечает Ланской, разглядывая меню. Смотри, из детского у них есть котлеты куриные и отдельно лапша. Но мы можем попросить, и котлеты измельчат. Демьяны котлеты ест с удовольствием, так что можно не загружать персонал. «Как скажешь». Покладисто соглашается Дима. Делает заказ сразу на всех. демьяшие котлеты и пюре. Мне пельмени, себе отбивную и салат. Еще выбирает из меню несколько десертов и чай. Когда официантка уходит, кладет руки на стол и сцепляет пальцы в замок. Впивается в меня взглядом. «Ну что, рассказывай, как ты пыталась сообщить мне о ребенке? И почему не получилось, как ты говоришь?» «Пожимаю плечами». «Мне скрывать нечего. Я тебе звонила, когда на шестом месяце была. Решила, что будет правильно тебе знать о ребенке. Требовать или просить ничего не собиралась, хотела просто сообщить. Но...» «Но?» Вместо тебя ответила женщина. Сказала, что ты сильно занят. Спросила, что тебе передать. Я ответила, что ничего не надо, позже перезвоню. Потом еще несколько раз тебя набирала, но ты ни разу не взял трубку, так что я больше не звонила». Не хочешь общаться и не надо? Я замолкаю, глядя на хмурое Диминое лицо и размышляю, говорить ли, что позже его подруга сама мне звонила, про их скорую свадьбу и неземную любовь рассказывала. Пока думаю, просыпается Демьяшка, хлопает с просоня глазенками, потом видит Диму и вдруг начинает ему улыбаться во все свои десять зубов. У меня даже ревность в душе появляется. Надо же, не успел появиться на горизонте и сразу стал любимчиком у сына. Демьян. «Иди к папе». Дима пересаживается на нашу сторону, протягивает руки, и этот мелкий предатель с удовольствием кидается в его объятия, обнимает Ланского за шею и начинает радостно прыгать на его коленях. Да, не зря, говорят, кровь не водится. Еще рыбак рыбака видит издалека, а Ланской видит Ланского. «Амаля, когда ты мне звонила, можешь вспомнить точно? Прямо до даты и времени. И когда ты сама номер поменяла?» Вдруг спрашивает Дима, не прекращая возиться с Димьяшей. «Я вообще не меняла номер, он у меня все тот же», отвечаю с неожиданной злостью. «Так что ты сочиняешь, что звонил мне». «Я не сочиняю». Успевает ответить Дима, и тут на столе завибрировал входящим звонком его телефон. На экране появляется лицо той самой дамы, что в церкви стояла рядом с братом Димы и внимательно меня рассматривала. Дима нажимает на экран, включает телефон на громкую связь и произносит. Да, мама, слушаю. Дима, почему ты непонятно куда уехал из церкви? И что за ребенок был у тебя на руках? Звучит из телефона низкий, хрипловатый голос, и я медленно стекаю под стол. Это он, тот самый голос, что звонил мне тогда. Я перепутала. Вовсе не Олеся тогда была, а вот эта дама. Просто голоса похожи, низкого тембра хрипловато сексуальные Но эти надменные интонации я отлично запомнила. У Олеси их нет.